1080. Хм, какое хорошее утро. Оливия услышала противный писк будильника на телефоне и потянулась. Несмотря на раздражающий звук, она говорила искренне. Она выспалась за пять часов и чувствовала себя отлично. Последние несколько недель, еще до смерти отца, она с трудом засыпала в постели, отрубалась где-нибудь в такси или в рабочем кресле, а утром часто не могла разодрать глаза. Эта ночь стала первой, когда Оливия легла, закрыла глаза и открыла через мгновение по звонку будильника. Она всегда говорила, что лучше пять часов крепкого сна, чем двенадцать дремоты. В окно просился рассвет, и в отличие от мегаполисов, лагерь горы отличался тишиной. Это немного пугало. В Париже уже в шесть утра голова пухла от голосов людей, лая собак, а от мешанины запахов слезились глаза. Солнце еще не показалось из-за горизонта. По информации из интернета, в этом месте оно взойдет лишь через 40 минут. Однако небо уже меняло цвет и намекало, что им с Ричардом пора вставать и собираться. Прошлой ночью Оливия уснула в его объятиях, но сейчас плечи окутал неприятный холод одиночества. Сердце пропустило удар от страха, что он смылся под покровом ночи. Она повернулась. Не смылся. «Ричард, ты чего?» Это было великолепно. Улыбка, немного нервная от этого неожиданного вскрика, появилась на лице Оливии. Она совсем забыла, что произошедшая ночью для нее очень хороший опыт, но все же не первый, в отличие от Ричарда. Он лежал неприкрытый одеялом, пялился в потолок и улыбался, так искренне, что Оливия невольно заразилась позитивом. Под его глазами пролегли тени, и она подозревала, что он вообще не спал. Ее же отрубило сразу же после душа. Он что-то говорил и говорил ей на ухо, убаюкивая. Красивый и счастливый он соблазнял ее на повторение их ночного опыта, вот только тогда они точно не успеют к главной лестнице к началу рассвета и разговору с настоятелем. Оливия засмеялась и ударила его по крепкому прессу, параллельно закрывая себе глаза. Ричард ойкнул и тоже рассмеялся. Может, на секс у них и не нашлось бы времени, а вот две минуты на посмеяться всегда». Она развернулась к нему, и он тут же обхватил ее руками. «Какой же ты забавный!» Сквозь смех она прохрипела. «А будет ли тебе забавный, если ты узнаешь, что я не спал всю ночь, прокручивая каждую секунду у себя в голове?» Он вылупил на нее глаза в притворном шоке. «Расстраивает, что самый неопытный тут я. Я привык приходить на и подготовленным». Он закатил глаза и прижал её сильнее. «Я буду ждать тебя внизу», — он прекратил смеяться. «Я постараюсь найти побольше еды и кофе. Мой план, пока тебя не будет, — это поспать и потом пойти пару часов побродить по их старинной библиотеке». «Ричард, я надеюсь, что вернусь, а ты не будешь пострижен в монахе». Оливия улыбнулась, отмечая, как приятно разливается тепло от его слов в груди. «У тебя такие густые чёрные волосы? Не смей». Я знаю, что говорила уже об этом, но повторить стоит. Некоторым своим друзьям мне приходится по сотни раз говорить одно и то же. Раздражает. Надеюсь, ты возьмёшь эту мысль на вооружение. Запишу в свой блокнот. Он прищурился и подозрительно улыбнулся, пока она с недоумением смотрела на него. «У меня в телефоне есть записка, где я помечаю все мелочи, которые ты, собственно, просишь запомнить». «Серьёзно?» «Да, но показать не могу». Он начал краснеть и устало выдохнул. «Там много всего, что я заготовил на потом». «А ты, случаем, не заготовил там нам завтрак?» Она погладила кончиком пальца его грудь. «Я так сильно есть хочу и, уверенно, съела бы корову. Сегодня там, на горе, я обязательно сожгу все калории». «Записка 137. Позаботиться о завтраке — важный день восхождения», — будничным тоном зевая проговорил Ричард. «Минут через десять принесут». Я заказал чего-то из их еды, но попросил записку с описанием каждого элемента. «У меня нет аллергии на что-то, но я не знаю, на что у тебя есть, поэтому вот и взял побо. Она прервала его поцелуем, неглубоким, лишь коснулась губами и отстранилась, но он сразу последовал за ней, потянулся на ласку. Оливия положила ему палец на подбородок, призывая сохранять спокойствие и самообладание. Она уже чувствовала что-то твердое, упирающееся ей в бедро. Пришлось собрать всё самообладание, чтобы отказать. Ей до сих пор непривычно, что кто-то так заботится о ней. Коннор, Тотис — скорее братья, которые в нужное время стучали по голове за уже совершённые глупости, чем старались помочь и глупости предотвратить. Ричард, сам того не зная, попал в новую даже для неё плоскость взаимодействия с людьми. Бескорыстный, и не имея плана за спиной, он действовал по наитию. Даже сейчас Ричард знал — ей необходимо поесть с утра перед восхождением. Он не стал донимать ее вопросами о предпочитаемой еде, а просто заказал всего, побеспокоился о каждой мелочи и сделал ее жизнь беззаботной. Редко, когда она могла положиться хоть на кого-то и отпустить ситуацию, хотя, возможно, сейчас Оливия лгала сама себе, ибо с той самой просьбы Ричарда взять его в Таиланд она перестала все контролировать, и он не подвел ее ни разу. Она провела ладонью по его лицу, улыбнулась и встала с напряжённого от возбуждения пресса. «Прошу, когда я вернусь из душа, чтобы вот этого, — она указала на его трусы, — уже не было. Ясно тебе?» «А я? Да я! Ну я же ничего не сделал! Ты сама, но не контролируется!» Под крики Ричарда Оливия побежала в ванную комнату и закрыла дверь, не защёлкивая. «Нет, ну надо же! А я-то в чём виноват?» Он начал ругаться и посмотрел на свой пах, заговорив на испанском. «Нам угрожают, поэтому давай, успокойся уже!» Он перевёл взгляд на плотно закрытую дверь. «Хм, надеюсь, меня не посчитают извращенцем!» Ричард аккуратно, чтобы не напугать её, приоткрыл дверь и глубоко вздохнул. «Никаких закрытых дверей в ванной комнаты! Никаких!» Пока Оливия блаженно принимала душ, Ричард ходил по кругу и успокаивал своё возбуждение испанскими сказками. Он никак не мог расслабиться и отвлечься от образа Оливии в нижнем белье, которая целовала его и смотрела прямо в его душу. Он сжал зубы и затряс головой, закрывая лицо руками. Как понял Ричард, ее путешествие продлится ровно день. На рассвете она с другими участниками восхождения ступит на лестницу и уже к закату и завершит путь. Ричард не хотел показывать свой скептицизм. Он не хотел спорить и доказывать, что одно восхождение не сможет превратить гусеницу в бабочку, но с другой стороны не ему топтать кеды. «Главное, Оливии это надо, а значит, его удел — поддержать ее». В дверь постучали, и Ричард поспешил забрать их завтрак. Если Оливия припрёт его к стенке и начнёт задавать вопросы, он рассыплется, как карточный домик. «Спасибо большое за работу. Мы явимся главной лестнице к обозначенному времени». Он поклонился и сложил руки лодочкой. Бессонная ночь с Гуглом сделала из него мнимого знатока местных обычаев. «О, еда!» Оливия вышла в одном полотенце, а вторым промакивала волосы. «Здесь нет фена. Думаю, как только выйдет солнце, моя голова досохнет, а потом вновь промокнет от ходьбы. Пора вспомнить свои атлетические годы и заставить легкие ноги поработать. Давай, неси сюда все, посмотрим». «Хорошо, хорошо». Он, краснее и бледнее от ее внешнего вида, побежал раскладывать еду. «Не думаю, что здесь есть что-то из европейской кухни. Ты как относишься к острому? Скорее всего, тут хоть немного, но есть перец в каждом блюде». «Нейтрально». Она пожала плечами, скинула с себя полотенце и начала одеваться в заранее подготовленную одежду. «Если совсем остро, то нет, спасибо. Мой желудок не бетон и мешалка. А так могу потерпеть. Правда, всё зависит от того, насколько я хочу есть. Сейчас подойдёт и лава». «Думаю, вот это...» Он показал на пасту с красными специями и мясо оранжевого цвета, и есть её эквивалент. Он наблюдал, как Олевия садится напротив него и берёт палочки. «Я могу попробовать перед тобой и сказать, чего и как», — Ричард пожал плечами. «Хорошо». Она кивнула и посмотрела, как Ричард взял тарелку с рисом жёлтого оттенка. «Так, ну, это терпимо. Да, не очень остро. Не пойму, что это за специя. В них хорошо разбирается моя бабушка, а я как-то упустил всё это». «Вот, хм, это мясо...» Он взял мясо в каком-то соусе. «Островато, но опять же терпимо. Думаю, они позаботились о том, из какой страны наши желудки». «Хм». Она последовала совету Ричарда и аккуратно начала есть рис с мясом. Через десять секунд она схватила литровую бутылку с водой и, не говоря ни слова, выпила её. «Ты что, с дерева упал? Ты сказал, что это терпимо?» Она ткнула ему рисом в нос. «Да это жидкое пламя в обличии безобидного риса». «А мясо? Скажи ты специально. Решил подшутить надо мной. Я такое не прощаю, Ричард. И месть будет жестока». «Да чего ты кричишь-то?» Он нахмурился и продолжил есть, как ни в чём не бывало. «Нормальная еда. Не надо меня тут ни в чём обвинять. Не острые они вообще. Так, слегка жжёт. Может, ты чего-то перепутала? Вот это?» Он указывает на красную пасту. «Очень остро». «Ничего я не перепутала. Взяла то же самое, что и ты». Она нахмурилась. «Нашла, чёрт возьми, тоже, у кого спрашивать совета. У мексиканца». На её заявление Ричард покачал головой. «Ой, да прекрати, вы же постоянно едите острое». «Ладно, не с таким справлялись, тоже мне проблема». «А об вот эту пасту я прикурю свою следующую сигарету». «О, мой бог!» «Что такое? Опять что-то острое съела?» Он вопросительно приподнял бровь, наслушавшись стереотипов про мексиканцев. «Прости, багет заказать не получилось». Она прищурилась на него. Я забыла купить сигарет. Она закусила губу. Как выкурила последнюю в Нью-Йорке, так и забыла вообще, что курю. Интересно, где можно найти синий Мальборо? Только на чёрном рынке? Или в магазине за главным ватом? Улыбнулся Ричард и отвёл глаза в сторону. Они лежат в кармане моих шорт. Это было указано в доставке. Опять же, круассанов я там не нашёл. Хм, странно и удивительно, как же здесь живут французы. Ладно, прости, я была не права. Не все мексиканцы хорошо переносят острое. Тяжело вот так вот сразу избавиться от стереотипов». От ее слов Ричард расцвел, как самый красивый лотос на земле, чем вынудил Оливию фыркнуть и отвернуться. «Придурок, дай сигареты». «Конечно, мое дорогое сердце, все, что тебе будет угодно». Он сказал это на испанском и добавил. «Сама такая». Тот факт, что наши родные языки не совпадают, забавно. «Оливия, я родился и вырос в Америке, мой родной язык — английский». Он заверещал под ее громкий смех. «Успокойся, сладкий», — на французском ответила ему Оливия. «Я что, похож на взбешенный пирожок?» бросил ей Ричард, пока Оливия с удивлением хлопала глазами. «О да, я понял, что ты сказала. Я быстро учусь. Пройдет пару месяцев и свободно заговорю на французском. Красавица моя». Последние два слова он произнес с таким странным акцентом, что Оливии пришлось напрячься, чтобы понять его. «Я еще работаю над произношением». «Ну, с французскими поцелуями ты справился, ждем букву «Р».» Она улыбнулась, заставляя его покраснеть. За десять минут они справились с едой. Точнее так. За три минуты Ричард наелся, а вот Оливия больше пила, чем ела. Он с улыбкой смотрел, как она плевалась и ругалась на всех известных ей языках. Ричард прикинул, что ему стоило найти хоть какое-то подобие европейской кухни здесь, иначе желудок Оливии под конец отпуска превратится в угли. Не может быть, чтобы с таким наплывом американских туристов на территории лагеря отсутствовал Макдональдс. Когда терпение у Оливии кончилось, она обвела все блюда взглядом и махнула на них рукой. Она наелась достаточно, чтобы не упасть в голодный обморок на лестнице. «Что же взять с собой, чтобы перекусить?» Она посмотрела на их рюкзак. «Надо еще по-быстрому сообразить насчет необходимых вещей». «А я уже все тебе собрал!» Ричард смущенно улыбнулся и отвел глаза в сторону. «Ну, знаешь, я положил тебе в рюкзак полотенце, воду, несколько протеиновых батончиков, накопитель электричества для телефона, аптечку. Вдруг в горах живут комары размером со слонов. Там же лежат все необходимые вещи для отслеживания твоего состояния». Он показал ей пальцем. «Я лично буду смотреть на все твои жизненные показатели. И если мне что-то не понравится, клянусь монте суммой третьим, я побегу за тобой по лестнице, и там хоть убивай». «Да что твоим ногам-то?» Она усмехнулась. «Люди могут перепрыгивать по две-три ступеньки. Твои ноги пять, не меньше». «Кто знает, Али, может, мои ноги и созданы, чтобы поспевать за тобой. Везде, в Нью-Йорке, в Таиланде, на лестнице странных монахов, куда бы тебя ни потянуло твое безумие». Он вздохнул. «Я и шесть перепрыгнуть смогу. Посмотрим, что там за ступеньки. Аллан и не такое заставлял меня делать». Пока Ричард вновь стал рассказывать истории, в которых не очень много информации, а больше про то, как он где-то плакал, и его друзья издевались над ним, Оливия на реактивной тяге улетела в свои переживания. Он собрал ей рюкзак. Он помог ей. Ей не нужно ничего делать. Чем она поможет ему? У нее никогда до этого не было подобных отношений. Она словно чувствовала себя бесполезной, но, с другой стороны, тепло и нежность приятно ошеломляли. Противоречивые чувства смешались в ее сердце, и когда Ричард показал, насколько огромные слезы падали из ее глаз, она поцеловала его. Вероятно, это единственный действенный способ заставить его замолчать, ибо он мгновенно переключился и начал отвечать на поцелуй. В этот раз поцелуй был глубже, отчаяние и желание. Оливия отстранилась, и он вновь потянулся за ней. Ричард не врал, когда предупреждал ее, что последует куда угодно. Это так явно и так приятно. «Твой член опять караулит меня», — она улыбнулась. «Одевайся, иначе тебе вновь придется преследовать меня. Я просто вывешу объявление за твою поимку, как и предлагали мне сестра с Джуд». Он, пожал плечами и ни капли не стесняясь своего стояка, начал искать свои шорты в куче одежды и всевозможных вещей. «У нас пятнадцать минут, Али. Успеем?» «Я знаю», — протянула она, любуясь видом Ричарда в нижнем белье. «Отличная задница, прекрасная», — на французском проговорила Оливия. «А это что значит?» «Могли бы вы поторопиться, если дословно», — нагло соврала Оливия. Они собрались и вышли на улицу. Небо уже окрашивалось предрассветными лучами солнца, и Ричард постоянно крутился в поиске Востока, боясь опоздать. Оливия все время вздыхала, вцепившись ему в руку, и просила не вертеться, как Юла. Когда она поняла, насколько глупа ее затея, то просто стала рассматривать людей. Монахи, женщины и дети выбежали на улицы, чтобы проводить их к горе, которая уже выглядывала из причудливых крыш зданий. Оливия также заметила других европейцев, которые сонно брели главной лестнице. Она состояла из двадцати ступенек. На них нужно было в последний раз обдумать свой вопрос и осознать готовность восходить на гору. Оливия чувствовала, как Ричард дергал ее за рукав но не стала обращать внимания, пока тот не ущипнул ее. «Эй, ты чего щипаешься?» Она не сильно ударила его в плечо, когда в нашем договоре появился пунктика о насилии. «Да не щипал я тебя, я дергал за футболку, внимание твоего захотел. Больно, блин!» Он потер плечо и подозрительно улыбнулся. «О, значит, мы встречаемся?» Он подвигал бровями и пошловато улыбнулся. «Кажется, ты сбежал из цирка», — прошептала она и почесала бок. «Еще и лжец». «Второй раз ловлю тебя на лжи, поймаю третий, и все, тебе конец». Ричард застонал и схватился за лицо. «Одна кровать в номере». «Никогда не врала, не стоило начинать», — пробубнил Ричард. «Говорю же, не щипал я тебя. Может, ты сама себя ущипнула? Во сне ты пыталась меня укусить». «Я есть хотела». Она закатила глаза как раз в тот момент, когда они подошли к центральной лестнице. «Ладно, все, врунишка». Пора послушать нашего наставника номер 52. Он-то точно не врет. Али. Итак, мои дорогие ученики, те, кто решился взойти на священную гору, настоятель улыбнулся и поклонился. Приветствую вас. Рассвет начнется через 7 минут, и через 7 минут вы должны начать путь. Не забывайте, чем выше вы поднимаетесь, тем глубже погружаетесь в себя. Смотрите вокруг, не забывайте о себе. «Ваш путь никто не пройдет, кроме вас. Это главное», — он показал на гору. «Мы беспокоимся о вашем физическом состоянии», — он выделил интонации слово «физическом». «Используйте все необходимое. У вас осталось три минуты до начала восхождения по главной лестнице. Предоставьте их вашим близким людям». «Так, смотри, эти часы измеряют пульс, давление и температуру. Давление измеряют не очень, но все же». Ричард нацепил на запястье Оливии часы, которые вытащил из рюкзака. «Также раз в час они будут предупреждать тебя о том, чтобы ты обратила на них внимание. Если в течение пяти минут ты не нажмёшь на них, то мы будем считать, что ты потеряла сознание, и команда спасателей отправится выполнять свою работу. Вода, еда у тебя есть, вроде всё. Так ты как?» «Я-то нормально сладкий, а ты как?» Она положила руку Ричарду на лоб. «Вроде живой, жара нет, бледный. Прошу, вернись в пагоду, поешь и поспи». «Да как я спать буду, если тебе станет нехорошо? Кто спасёт?» «Спасатели?» — предположила Оливия. «Первые пять-семь часов со мной точно ничего не случится. А если ты не поспишь, то как взберёшься по лестнице? Сам потом упадёшь где-то, и всё, конец. Так что отдохни, хорошо?» «Только если ты пообещаешь быть осторожной», — он уверенно кивнул. «Моя дорогая Али, будь осторожна и следи за собой. Я знаю, знаю, что тебе важно быть у руля». «Обычно это ты всем помогаешь, а не наоборот». От его слов Оливия чуть не словила приступ, спрашивая себя, как он так быстро прочитал ее. «Ты постоянно говорила про друзей, я сделал выводы. Так вот, прошу, поймешь, что все, предел. Попроси помощи, я приду, куда ты позовешь». Ричард. «Али!» Они смотрели друг на друга испытывающим взглядом. Оливия пошла на главную лестницу, так ничего и не ответив. Она не видела, с какой улыбкой смотрел на нее Ричард. Не знала, о чем он думает, не слушала, что говорит. «А я все равно спасу тебя. Хочешь ты этого или нет, Али?» «Надеюсь, все, кто принял решение подняться, готовы». Настоятель окинул их взглядом. «Вас меньше на два человека. Значит, Вселенная так распорядилась. Примем это и начнем каждый свой путь». Он выдохнул. «Выбирайте лестницу». Последние 30 секунд ушли на решение. «Итак...» «Ваше восхождение начинается с первым лучом солнца, а закончится с последним. Вперед, ученики мои!» Оливия посмотрела на Ричарда, его было несложно отыскать в толпе, и кивнула. А затем пошла. «Ладно, мне пора найти здесь то, что можно съесть». Ричард зевнул и попытался унять свое нервозное состояние. Он переживал и не собирался скрывать это. Взглянув на приложение, которое отслеживало состояние Оливии, он пошел в сторону наставника 52. «Приветствую тебя». Настоятель поклонился, и Ричард отзеркалил его жест, чуть не протянув ему руку. «И вам светлого дня». Ричард не знал, как себя вести и как говорить. «Я сегодня доставку вашу местную заказывал, и там все очень остро. Моя девушка...» Он улыбнулся, как придурок. «Так вот, она не смогла нормально поесть. Очень сложно у вас с неострой едой». А вы просили доставить вам еду европейской кухни? многозначительно спросил наставник. Мм. Нет? Ричард прикинул, что особо не заморачивался с поиском. Мистер Альварес, я уже второй раз преподаю вам один и тот же урок. Цените это как дождь в пустыне настоятель улыбнулся. Не попросите, не получите, он поднял руку. Если пройдете дальше по этой улице, найдете бургер Кинг. Что так просто? «Чтобы получить ответ на вопрос, вам пришлось поесть острую пищу? Не сказал бы, что путь ваш был легок, мистер Альварес». Настоятель наклонился и пошел в сторону других наставников. Ричард еще раз открыл приложение и, убедившись, что Оливии ничего не угрожает, пошел по указанному пути. Он пообещал себе, что если в следующий раз захочет нечто неординарное, то просто попросит. Этот монах может рассказать, где достать что угодно и откуда угодно. Макдональдса нет, зато нашелся Бургер Кинг. Когда в желудок Ричарда упали бургеры и картошка, он застонал от счастья. А потом сделал заказ на доставку в час ночи, прекрасно понимая, как сильно Оливия проголодается. Он уже мечтал о том, как она поблагодарит его поцелуем за эту заботу. И вопреки своему волнению и набитому до отказа желудка, он поплелся назад в пагоду. Оливия права. Если он будет на последнем издыхании, то не справится, если ей понадобится помощь. По этой же причине он и сейчас не заметил, как за ним на приличном расстоянии следовало двое мужчин. Поздоровавшись со спящим хранителем пагоды, Ричард поднялся по лестнице и с облегчением зашел в комнату. Когда он посмотрел на разбросанные вещи, еду и свернутые футоны, его сердце заныло, он уже скучал по Оливии. Ричард еще раз проверил телефон. «С ней все нормально, успокойся, хватит, тебе нужно поспать». Он успел сделать всего один шаг, как тело пронзило боль. Ричард хотел вскрикнуть, но рот зажали. Его явно хотели скрутить и уложить на пол, поэтому пару точных ударов локтем и ногами помогли немного обескуражить нападавших. Однако ему не повезло, противников оказалось больше, и к тому же маленькая комната не позволила Ричарду принять необходимое положение для самозащиты. Его повалили на пол и навалились сверху. Ричард, по словам Аллана, в гневе становился настоящей машиной для убийств, но против восьми человек выстоять не сумел. Злость стеганула плетью по спине и обвилась вокруг шеи. Он зарычал и попытался посмотреть, кто на него напал. Не хватало, чтобы знаменитого писателя Ричарда Альвареса похитили в Малайзии и сдали в плен каким-нибудь террористам. «Шумиха снова будет большой», — Роуз говорила ему быть осторожнее. «Чего вам от меня надо? О моём местоположении известно соответствующим службам. Также у меня есть жучок. Меня найдут. Глазом моргнуть не успеете», — мочал Ричард, чей нос уткнулся в пол. «Кто вы?» «Враги мы или друзья решать не тебе?» Незнакомая девушка прошлась по комнате, оглянулась и заговорила по телефону. «Всё чисто. Вы можете приезжать. Объект номер два обездвижен и не представляет угрозы. Объект номер один уже поднялся по одной из лестниц. опоздали буквально на три минуты». Она послушала ответ в трубке. «Нет, отследить не можем, что-то сбивает сигнал. Ни один из монахов не сознаётся, сами понимаете». «Я требую разъяснений, чёрт подери!» шипел Ричард. «Объект номер два требует разъяснений, сэр». Она слушала указания. «Ричард, скоро всё узнаешь». Она вернулась к разговору по телефону. «Тогда мы готовимся к вашему приезду и захвату цели номер один». В комнате вновь повисла тишина. «Вас поняла. Отключаюсь». Она села на корточки и посмотрела на Ричарда. «По всему миру за ней гоняемся, и даже тут она нас обогнала», — девушка улыбнулась. «Оливия Корон, смерч, но гулять ему осталось недолго». «Что?» «Привет, Рич, давно не виделись», — она усмехнулась. «Ты меня, наверное, не помнишь. Я Линдси, Линдси Мун, и я здесь, чтобы поймать Оливию Корон». «Ты... это фамилия», — Ричарда затрясло. «Да, я младшая сестра Дилана», — она усмехнулась. «А больше тебе знать не положено. Парни, поднимайте его и заклейте ему рот». «Отлично, вот и выспался», — разочарованно воскликнул Ричард. «Нет, это уже ни в какие рамки не лезет, Оливия Корон». Офицер терял терпение. Он уже специально уходил на два пятиминутных перерыва, чтобы успокоиться. А когда возвращался, ничего не менялось. Подсудимая как сидела с безумной улыбкой на губах, так и сидела. «Знаете что? У меня больше нет ни сил, ни желания тянуть с вас по ниточке. Я полицейский, а не швея, ясно вам, Оливия Корон? Мы же с вами пару часов назад договорились о хоть каких-то подробностях произошедшего убийства». «А я вам и сказала». Она засмеялась раздражающе искренне. «Я не виновата, что мой отец погиб в автокатастрофе». Она закусила губу и глубоко вздохнула через нос. «Я не подрезала ему тормоза». «А я знаю, что вы не причастны к смерти вашего отца. Мы сейчас говорим совершенно о другом убийстве». «Предполагаю, ваш отец был замечательным человеком, но уж простите, цель допроса — узнать необходимую информацию по актуальному делу, а не случайному событию. Я говорю вам о...» «И Виолет, я не убивала». Оливия закатила глаза. У нее произошла внезапная остановка сердца на фоне сердечной недостаточности из-за высокого уровня стресса в течение нескольких лет. Мы пытались её спасти, с учётом того, что лечение дало результаты после стольких лет. Ни я, ни моя команда её не убивали». Она показала полицейскому язык и отвернулась. Офицер посмотрел на свои часы. «У меня срочная поездка через два часа». Он раздражённо поправил часы. «Нам с вами надо заканчивать. Я единственный, кто может спасти вас от электрического стула и выпустить из этой коморки». Он выдохнул и покачал головой. «Оливия, при чем тут Виолет вообще?» «У меня давным-давно лежит на нее досье. Хватит увиливать. Я хочу поговорить о том, что произошло на Святой горе». «В Священной горе». Поправила она его. «Да, я хочу узнать подробности убийства на Священной горе». Он сжал зубы и сложил руки на груди. «Итак, когда это произошло и почему? Конкретно, мне нужны подробности». Это произошло, когда я уже подходила к вершине. Итак, ладно, это оказалось не так просто, как я предполагала, но и не так сложно. Оливия села на небольшой камень и вытерла пот со лба. Ноги гудели, а сомнительный завтрак сгорел в ее теле. Каждая ступенька на лестнице была разной высоты. После того, как она споткнулась десятый раз, догадалась смотреть все же под ноги и поднимать их. Главная задача этой лестницы — изнурить и заставить человека прийти к мысли о том, на черта он вообще начал это восхождение. Часы прозвенели пятый раз, и она поспешила их выключить. Скорее всего, Ричард поставил будильник через каждый час, чтобы следить за ее состоянием, еле незаметно следовал по пятам. Однажды она даже притаилась в расщелине горы и подождала пять минут, но никто не объявился. Пройдя почти половину пути, Оливия уже чувствовала усталость и ноющую боль по всему телу. Только сейчас, когда она очутилась на половине пути, Оливия задалась вопросом. Как же она будет спускаться? Последние силы явно уйдут на восхождение, а там что? Покатится вниз кубарем? Она в сотый раз стерла пот со лба и посмотрела на солнце. Странно. Солнце уже высоко и скоро полдень, а значит, в такой стране, как Малайзия, уже должен нагреться каждый камушек, каждая капля воды. Жара — еще одно испытание в восхождении. Она прищурилась на солнце и тут же отвела глаза. А мне нормально. Даже, я бы сказала, прохладно. Оливия взяла из рюкзака пару батончиков и бутылку воды. Как только она спустится вниз, улетит домой. Мысль, что она по-настоящему соскучилась по дому, посетила ее неожиданно, шокируя. В начале путешествия она и не думала, что так быстро и искренне соскучится по узким улочкам Парижа, его достопримечательностям, по живой французской речи из небольших магазинчиков, даже по напыщенности и высокомерию его жителей. На самом деле она уже пришла к выводу, что дело не в городе. Да, когда отвратительное настроение отравляло ей жизнь, то знакомые углы лишь консервировали негативные эмоции и не позволяли им рассеиваться. Она уходила из квартиры, садилась в такси, работала и возвращалась домой. Вечеринки, встречи, выставки лишь пускали пыль в глаза и отвлекали от самого главного, от того, как Оливия чувствовала окружающий мир. Жизнь резко замерла, как кадр на перемотке, ее сознание как будто врезалось в действительность, не успев плавно затормозить. И, как ни странно, именно счастье стало стеной, о которую она разбилась. «Чужое счастье», — прошептала Оливия, закинула бутылку и упаковки от батончиков в рюкзак и поднялась. Несправедливость жизни в который раз щелкнула ее по носу. В какую кроличью нору она прыгнула? Вот ей 22, и она летала по этажам университета, решала одну проблему за другой, Участвовала в деятельности сотни клубов, работала и брала одну медаль на соревнованиях за другой. А потом резко очнулась у могилы своего отца. Спустя столько лет она вернулась в это адское колесо и вынуждена пройти по шипам воспоминаний вновь. Когда мама ушла, они оба с отцом попали в невыносимую, разрывающую сердце реальность. Оливия знала, что, возможно, именно после ее смерти она так и не смогла вернуться к обычной жизни. Она выбрала новый путь старому доступа уже не было. Смерть же отца показала ей, что никого близкого у нее нет. Друзья знали о ней самой ничтожно мало, а ей так хотелось бы стать всем для них. Париж оказался ни при чем. Париж всего лишь камни. «Убегай откуда ты, ты так или иначе берешь себя», — она вспомнила уже заезженную мысль, от которой тоже пыталась скрыться. Банальность настигла ее на лестнице в Малайзии. «Чтоб тебя». Воспоминания о маме и ее смерти вышли из подсознания, а она прошла только процентов 60 лестницы. Рано. А вот проблема с отцом. Когда мама не стала, папа превратился из отца в доктора. Он пытался вытащить Оливию из горя, но не как любящий отец, а как врач. И в какой-то момент, забравшись в образ психотерапевта, выбраться из него он уже не смог. Конечно, Оливия любила отца. По-настоящему любила. любила. Но мама оставалась мостиком между ними, а потом, к своему сожалению, стала причиной, по которой этот мост сгорел. Оливия даже не представляла себе, насколько сильно она его любила и как сильно будет скучать. И эта мысль, пожалуй, была самой шокирующей. Его смерть, смерть Виолет, накрыли ее с головой. Оказалось, терять неидеальных людей так же больно, как и иллюзии. Замысловатое стечение обстоятельств запустило механизм ее духовного перерождения. Оливия подняла голову, смотрела на цепи гор внизу и вытерла пот. Ей то жарко, то холодно. Воздух становился всё более разрежённым, и дыхание участилось. И она оглянулась назад. «Надеюсь, он не решит кинуться спасать меня. Это просто несколько лет сидящей работы и горный воздух, Ри». Она улыбнулась и продолжила путь, слегка качнувшись от усталости, но устояв на ногах. «Ты не можешь сдаться. Не сейчас». Неожиданно в памяти всплыли два несвязанных между собой человека — Коннорд и новый знакомый Дилан. Хотя Оливия не удивилась бы, если каким-то образом оказалось, что их пути тоже пересеклись. В этом мире, возможно, всё. Абсолютно. Однако у конорда и Дилана имелось нечто общее. Они оба в определенный момент своей жизни запутались. Конечно же, Коннорд не стал употреблять наркотики и спать со всеми подряд ради денег и популярности. Он просто превратился в человека, нескромного в желаниях и жестокого по отношению к остальным. Моника, которую она встретила в Таиланде, тому подтверждение. Скольким девчонкам он уничтожил самооценку, а скольким разбил сердце. Он жил и сеял разрушение, пока одной ночью к нему не явился разъярённый отис. Сколько раз Конард сломался после этого? Сто? Он, как плохо сращенная кость, раз за разом снова ломался, чтобы добиться почти идеального результата. О боже! После травмирующего опыта в детстве он наладил отношения с отцом и думал связаться с мамой. Если после всего этого его нельзя назвать сильным человеком, то кого тогда можно? Конард, которого она знала и любила, стал таким не сразу. Ему понадобилось много лет. Дилан, сам не понимая себя и свои проблемы, ломал жизнь всем вокруг опустился на дно, где, вероятно, никто из них и не бывал, справился с зависимостью самостоятельно, испытывая постоянную злобу на окружающих и себя. Это, безусловно, стоило ему великих жертв и усилий. А главное, он вернулся к музыке, что само по себе невероятно. Судя по разговору с ним, он пытался избежать чьего-то совета в прошлом и все же смирился. Дилан сочетал в себе желание бороться и одновременно смирение. Хотелось бы Оливии не только толкаться ногами и локтями, распихивая все и всех, а уметь отпускать и принимать ситуацию там, где это действительно надо. Даже сейчас цепь мысли, пока она шагала по лестнице, привела ее к уже осточертевшей идее, но страх и слабость не позволяли окунуться в прошлое и найти ответ на вопрос, поставленный священной горей самой себе. Она покашляла и закачала головой. Ее уже немного штормило и тошнило. Она зашла в тень, решив попить воды и отдышаться. После мысли о делании ее разум атаковали мысли о Томе Фрай. Однажды они встретились в клубе, где Том поделился с ней переживаниями по поводу смерти своей мамы, а она не поделилась ничем. Он стал тем самым человеком, который почти прикоснулся к ее главной и самой важной проблеме. Тогда она вновь помогла кому-то, но не себе. Призвала Тома не залезать в раковину из страхов и не ограничивать себя. Следовать своим же советам не так просто, как их раздавать. Она устала. Устала подниматься по этой горе. Она устала бегать. Кто она? Та, что выкрашена в разные цвета или все-таки серая мышь? Олевия стерла пот со лба, допила бутылку с водой и пошла дальше. Противные часы пищали будто каждые пять минут. На деле пролетали часы. Время и пространство смазались. В какой-то момент она уже пожалела, что начала этот путь. Она оказалась не готова. В поисках помощи Оливия по глупости решила обратиться к какой-то горе. Все пустое. Все прах. Ей никто не в силах помочь. Ни Коннорд, ни Отис, ни Том, ни даже Ричард. Никто. Никто, кроме нее самой. А вот и ответ. Чтобы разобраться в себе, не нужно лезть ни на какую гору. Она села на ступеньку и зарычала от безысходности. «Теперь еще спускаться дольше, чем подниматься». Она поднялась и посмотрела на горы, туманы, проглядывающиеся сквозь него джунгли. Вдали летали птицы. Она не сдержалась и закричала в пустоту. «К черту вас всех! К черту меня! Как ты мог оставить меня? Как ты могла оставить меня? Я требую объяснений! Что мне делать, черт возьми? Кто я?» Она вытерла слезы, которые побежали по щекам и пошатнулась от слабости. Оливия чуть не сорвалась. Ещё шаг, и она перевернулась бы через ограждение. «Мама, папа, я так устала!» Она закрыла лицо руками. «Я больше не могу так. Я не могу вернуться ни с чем, я не могу проиграть. Я так хочу помочь себе и узнать наконец-то, что мне делать!» Она глубоко вздохнула и отпустила ещё один крик к равнодушным горам. «А будто ты сама не знаешь, что нужно делать, Али!» За спиной раздался голос.